По улицам города валялись трупы убитых во вчерашней сече. Их никто не убирал. Сейчас было не до мертвых. Под грохот пушек, треск, разрушаемых ядрами строений, регруппировывали оставшиеся силы, укрепляли Кремль. А в Ханском дворце снова шло обсуждение грамоты русского царя. Последний раз предлагалось сдать город — — О, непокорные люди казанские, — писал Грозный, — неужели сами не видите и не знаете о запустении всей земли вашей, о том, что все остроги ваши покорены нами, а черемиса вся взята в полон? — Ведь никого и ничего не осталось у вас, кроме вас самих, сидящих, как в темнице в ограде своем. — Веду я, сколько обрывы есть, но мало надеяться на храбрость свою, но уготовленную многую кучу кормлю, да на крепость града своего. А вы надеетесь только мы на это, а про Бога забыли, но я вижу, что не удержит вас ныне ни железной крепости, градские стены, ни огненная силы, ни храбрость ваша, ибо на моей стороне Бог, а не на вашей. ж вы противитесь воле его. Я чужой пришелец, жалею и тужу по вас. Как же вы, Окаянные, не сжаритесь над своими женами и детьми, помилуйте их, подумайте о детях своих любимых, и хоть ради того не погублите себя и вместе с собою, вам не в сором будет сдаться небольшому, не больше сильному себя, клянусь вам, не будет на вас мести моей, и не сгублю ни единого от вас ни мало не велика, но паче любить вас буду за то, что вы так крепко стояли за себя». Ответ предлагал сдать к утру следующего дня. Халли Дегер не вмешивался к суждению по поводу этой грамоты. Он сидел молча. Присутствующие изощрялись в насмешках в адрес русского царя, называли его слабым юнцом, тряпкой и отпускали нелестные эпитеты под громкий смех одержимых вельмож. Ответную грамоту Ильдегер перечитал и молча подписал. «В тот день русский царь проехал по всем полкам». Каждому воеводе сам отдавал точные указания, где и как должен идти его полк на приступ. В каком направлении действовать внутри города, какие виды оружия применять во время штурма и в дальнейшем. Только с наступлением темноты вернулся царь к себе в шатер, куда уже съезжались русские полководцы на последнее совещание перед боем. «Послал я хану Эдегеру свой последний уговор, чтобы сдал город без боя». «Но мало, надеюсь на удачу в этом», — начал свою речь русский царь. «Казанцы мало думают и сражаются. Коли опомятаются гордецы, буду рад душой своей, потому как сердце мое печалится, глядя на то, сколь хороших русских человеков легло вчера с пресечи. Но коли теперь не получится у нас с ними мирного договора, то будем их бить без пощады, слышите? Без пощады бить всех, и воинов, и невоинов, и старых, и молодых, и малых, будь он мужеско-полальженско, надобно начисто вывести это змеинное семя со свету. Призвал вас сюда для того, чтобы поведать о плане моем захвата вражеского города, коль доведется за утро брать его кровью». Пущай, каждый из вас знает не только про полк свой, а обо всем деле. Так лучше будет, ежели в бою выйдет заминка какая. Всего за не умыслишь, сеча по-всякому обернуться может. Вот знаете и глядите, ежели что пойдет не так, сами догадку имеете, когда и как подмогать друг другу.